Глава 32 Джейн Клаузен позвонила Сьюзен около четырех, чтобы сообщить, что не сможет приехать на встречу в назначенный час. «Боюсь, вместо этого мне придется лечь в постель», — извинилась она. «Я по голосу слышу, что вы нездоровы, миссис Клаузен», — сказала Сьюзен. «Может быть, вам следует вызвать доктора?» «Нет». Час крепкого сна творит чудеса. Но мне очень жаль, что я упустила шанс поговорить с вами сегодня. Сьюзен сказала ей, что она может прийти позже, если захочет. Ничего страшного. Все равно у меня масса бумажной работы, вот ею и займусь, — заверила она Джейн. Поэтому в 6 вечера она все еще была у себя в приемной, когда Джейн Клаузен приехала навстречу. Пепельный цвет лица, вернее, всяких слов, убедил Сьюзен в том, что миссис Клаузен смертельно больна. Единственное, чем ей можно было помочь, поняла Сьюзен, это выяснить и сообщить ей всю правду об исчезновении Регины. «Доктор Чандлер», — несколько нерешительно начала миссис Клаузен, — «прошу вас, зовите меня Сьюзен». «Доктор Чандлер, звучит так формально», — улыбнулась Сьюзен. Джейн Клаузен кивнула. «Нелегко ломать старые привычки. Всю свою жизнь моя мать называла нашу соседку, которая была ее лучшей подругой, не иначе как миссис Крэб-3. Увы, эта чопорность в значительной степени передалась и мне, а я, в свою очередь, заразила ею Регину». Она была очень замкнута в общении с людьми. Джейн на минуту опустила глаза, а потом посмотрела прямо на Сьюзен. «Вчера вы познакомились с моим адвокатом, Дугласом Лейтоном. Что вы о нем думаете?» «Этот вопрос удивил Сьюзен. «Ведь это я должна осторожно и тактично задавать вопросы», — подумала она. «По-моему, он нервничал», — сказала она вслух, решив высказать свое мнение напрямую. «Вас не удивило, что он не остался ждать со мной?» «Да, удивило». «А почему?» Сьюзен не пришлось обдумывать ответ. «Потому что с большой долей вероятности вы могли встретиться с женщиной, готовой пролить свет» на исчезновение вашей дочери. Возможно, она даже могла описать мужчину, причастного к исчезновению. Этот момент мог оказаться решающим для вас. Я считаю, что он просто обязан был остаться и оказать вам поддержку». «Совершенно с вами согласна», — кивнула Джейн Клаузом. С Йозан? Дуглас Слейтон с самого начала утверждал, что он не был знаком с моей дочерью. А сегодня утром я услышала от него слова, заставляющие предположить, что он все-таки знал ее. «Зачем же ему лгать?» — удивилась Сьюзен. «Не знаю. Сегодня я кое-что проверила». Лейтоны из Филадельфии действительно приходятся ему троюродными братьями, но они утверждают, что почти его не помнят. А он не раз уверял меня, что поддерживал с ними близкие родственные отношения. И еще я выяснила, что Эмброус Лейтон, его отец, считался паршивой овцой в семье. Он за несколько лет растратил все, что унаследовал от родителей, а потом исчез. Джейн Клаузен говорила медленно, сосредоточенно хмурясь, взвешивая и отмеряя каждое слово. К чести Дугласа надо заметить, что он получил стипендию на обучение в Стэнфордском университете потом в юридической школе при Колумбийском университете. Он, бесспорно, очень умен. Когда по окончании учебы Дуглас поступил на работу к Кейну и Россу, ему приходилось много ездить в командировки. У него большие способности к иностранным языкам, И именно по этой причине он так быстро занял ведущее положение, когда перешел на работу к Хьюберту Марчу. Сейчас он входит в правление попечителей нашего фонда. «Она старается быть объективной», — подумала Сьюзен. «Но она не просто обеспокоена. Мне кажется, она напугана». Дело в том, Сьюзен, что Дуглас недвусмысленно дал мне понять, как он близок со своими кузенами. Теперь я припоминаю, что он начал рассказывать об их близкой дружбе только после того, как я сказала, что утратила связь с ними. Сегодня я заметила, что он подслушивает когда разговаривала с вами по телефону. Дверь была приоткрыта, и я видела его отражение в застекленной дверце книжного шкафа. Я была просто поражена. Зачем ему это нужно? С какой стати ему за мной шпионить? Вы задали ему этот вопрос? Нет. Я плохо себя почувствовала. У меня просто не было сил с ним объясняться. Кроме того, я не хочу, чтобы он был на стороже. Я собираюсь подвергнуть аудиторской проверке одну из заявок на грант, полученную нашим фондом. Мы рассматривали ее сегодня. Это сиротский приют в Гватемале. Доглас должен поехать туда на будущей неделе и представить отчет на следующем собрании попечителей. Когда я спросила, какую сумму они запрашивают, Дуглас вдруг заявил, что это был один из любимых проектов Регины. Якобы она сама ему об этом говорила. Он рассказывал так убедительно, словно они с Региной подробно обсуждали это. Но ведь он говорил, что не знает ее. Вот именно. Сьюзен, мне было необходимо поделиться этим с вами, потому что я вдруг поняла, что могло заставить Дугласа Лейтона покинуть вчера приемную столь внезапно. Сьюзен догадалась, что собирается сообщить ей Джейн Клаузен что Дуглас Лейтон побоялся встретиться лицом к лицу с Карен. Через несколько минут Джейн Клаузен попрощалась и ушла. «Я думаю, завтра утром мой доктор потребует, чтобы я легла в больницу и прошла новый курс лечения», — сказала она на прощание. Я хотела сначала поделиться с вами своими соображениями. Мне известно, что в прошлом вы какое-то время работали заместителем окружного прокурора. По правде говоря, я сама не знаю, зачем рассказала вам о своих подозрениях. То ли мне хотелось получить совет психолога, то ли узнать от бывшего представителя юстиции в суде, что предпринять, чтобы открыть следствие.